Часть 9 Ночь, когда затонула русалка. Из документов фонда Уилморта. Джей Х. Гриру. Директор. Гостиница Королева Миров. Грир Энд Андерсон. Клиффсайд. Сигасо Бридлингтон. Сандерленд Йоркш. Грдарем. 29 ноября. «Дорогой Джонни, полагаю, к этому времени ты уже прочтешь мой официальный отчет, отправленный тебе с этого адреса 14-го числа, через три дня после того, как затонула старая русалка. Сам не знаю, как я сумел составить этот отчет. Но так или иначе, я с тех пор неважно себя чувствую, так что если ты беспокоился за меня или из-за того, что я ничего не сообщал о своем местонахождении, Что ж, это не моя вина. Я просто не способен был что-либо писать после случившейся катастрофы. Собственно говоря, не был способен почти ни на что. Но, как ты поймешь из моего отчета, я решил уйти, и полагаю, это единственное, чем я могу обосновать свое решение. Все-таки ты платил мне хорошие деньги последние четыре года, и жаловаться мне не на что. Собственно, мне вообще не на что жаловаться. По крайней мере, в отношении Сигасу. Но я ни за что больше не спущусь в подводную впадину. Собственно, будущего у меня все равно уже нет. Хоть на море, хоть на суше. И вообще, когда я думаю о том, что могло случиться со мной за последние 4 года, и теперь оно действительно случилось, но я снова отвлекаюсь. Должен признаться, что я порвал три варианта этого письма, думая о том, какое впечатление оно произведет на тебя. Но сейчас, после того, как я все обдумал, меня, честно говоря, не волнует, как ты поступишь. Если хочешь, можешь послать за мной банду охотников за головами. Однако в одном я уверен. Что бы я ни сказал, ты не прекратишь операции в Северном море. Экономика страны и все такое. По крайней мере, старик Андерсон сможет посмеяться над моей историей. Ему никогда не хватало воображения, а история и без того достаточно фантастична. Может показаться, что в ту ночь я был под мухой. Я и в самом деле немного выпил. Но, как ты хорошо знаешь, я могу и вообще не пить. В любом случае, факты в том виде, как я их знаю, остаются попросту фантастическими. Сколь бы пьян или трезв, тогда я ни был. Ты наверняка помнишь, что в окрестностях Хантербихет с самого начала творилось нечто странное. Проблемы были у водолазов, у геологов тоже. Да и провести русалку из Сандерленда и бросить там якорь Оказалось чертовски сложным делом. Но тем не менее, к концу сентября все предварительные работы были завершены. Именно тогда и начались настоящие неприятности. Мы углубились в морское дно не более чем на 600 футов, когда нам попался первый звездообразный предмет. Знаешь, Джонни, я бы не поверил собственным глазам, если бы не видел такой же уже раньше. Старый Чок Игрей, работавший на платформе Океанская жемчужина, отлескоило Из Ливерпуля прислал мне его всего за несколько недель до того, как его буровая установка и вся ее команда, включая самого Чоки, затонула в 12 милях от побережья Уитнерси. Когда я увидел точно такой же поднятый со дна артефакт в форме звезды, я сразу же вспомнил Чоки и увидел в этом событии неприятную параллель. Тот, что он прислал мне, тоже был извлечен из породы на морском дне, понимаешь? а океанская жемчужина не единственная нефтяная платформа погибшая в прошлом году во время так называемых блуждающих штормов но так или иначе что касается этих звездообразных камней могу сказать нечто большее я был не единственным кто остался жив в ту ночь когда затонула русалка вернее не совсем так я был единственным кто выжил в ту ночь но среди нашей команды был один который понял что может произойти избежал до того, как это случилось. И причиной тому стали главным образом именно звездообразные камни. Джо Баршовский был чертовски суеверен и легко впадал в панику. Его охватывал страх при виде тумана в море. А когда он увидел эту звезду, все случилось так. Мы просверлили первую тяжелую скважину в очень твердой породе на глубине примерно в 600 футов, когда в образце породы обнаружилась первая звезда. Чокев в свое время предположил, что та, которую он мне прислал, некая древняя окаменевшая морская звезда, с тех времен, когда Северное море было тепло. И должен признаться, что увидев ее формы и размеры, я решил, что он прав. Так или иначе, когда я показал поднятую русалкой звезду боршовскому он едва не сошел с ума. Он клялся, что нам грозит опасность и требовал, чтобы мы немедленно прекратили бурение и шли к берегу. Он настаивал, что место, где мы находимся, проклято, и вел себя словно безумец, даже не пытаясь предложить какое-либо реальное объяснение. Конечно, я не мог этого просто так оставить. Если один из наших парней тронулся умом, он мог подвергнуть риску и всю нашу работу, особенно если припадок безумия случится с ним в неподходящий момент. Первой моей реакцией было списать его с платформы. Но у нас были проблемы с радиосвязью, и я не мог вызвать Уэса Этли, пилота вертолета. Да, я всерьез подумывал о том, чтобы поляка забрали на вертолете. Как тебе хорошо известно, буровые рабочие порой бывают чертовски суеверны, и мне не хотелось, чтобы Джо заразил остальных. Но, как оказалось, подобные меры не потребовались, поскольку вскоре Баршовский подошел ко мне, извиняясь за свою вспышку, и пытаясь дать понять, будто ему очень жаль, что все так получилось. Однако что-то подсказывало мне, что страхи его вполне обоснованы, чтобы не было их причиной. И потому, чтобы по возможности успокоить поляка, я решил попросить нашего геолога, Карсона, разобрать звезду на кусочки, внимательно ее изучить и сообщить мне о том, что это такое на самом деле. Конечно, если бы он сказал, что это просто окаменевшая морская звезда, я бы сообщил об этом Баршовскому, и на этом бы все закончилось. Но когда Карсон рассказал, что это вовсе не и что он не знает точно, что это такое, Я решил об этом не распространяться, велев Карсуну поступить так же. Я был уверен, что какие бы проблемы не были у Баршовского с головой, ему ничем бы не помогло известие о том, что звезда вовсе не обычный, поддающийся разумному объяснению предмет. В процессе бурения мы подняли с глубины примерно в тысячу футов еще две или три звезды, но больше они нам не попадались, так что на какое-то время я о них забыл. Как оказалось позднее, мне следовало больше слушать Джо. Что бы я, скорее всего, и сделал, если бы прислушивался к собственной интуиции? Все дело в том, что мне и самому с самого начала было не по себе. Туман был слишком густым, море слишком спокойным, и вообще все казалось каким-то странным. Конечно, меня не коснулись все те испытания, через которые прошли водолазы и геологи. Я появился на платформе лишь тогда, когда она уже была на месте, готовая вгрызться в морское дно. Но что-то явно было не так. По-настоящему уже все началось с подводных датчиков, еще до появления этих звезд. Нет, у меня вовсе нет претензий к твоим датчикам, Джонни. Они превосходно работали с тех пор, как Сигаса их сконструировала, давая показания с точностью до дюйма. Так что мы могли точно определить, уходит скважина в газ или нефть. И на этот раз они тоже не подвели. Мы просто не поняли или не обратили внимания на их предупреждениях. На самом деле предупреждений было множество, но, как я уже сказал, все началось с подводных датчиков. Мы поместили под датчику внутри каждой из опор платформы, прямо на морском дне, где они слушали звук врубающегося в породу бура, воспринимая отраженное от нижних слоев эхо. И, конечно, все звуки, которые они улавливали, передавались на поверхность, после чего усиливались электронным образом и поступали в наш компьютер. Вот почему мы сначала решили, что либо компьютер глючит, либо один из датчиков отказал. Все дело в том, что даже когда мы не бурили, заменяя сверла, добавляя новые секции или выравнивая бур, мы продолжали получать данные с компьютера. Да, явно наблюдалась некая проблема, но проявлялась она столь регулярно, что мы по глупости сочли ее механическим дефектом. На сейсмографе она возникала в виде периодических всплесков на совершенно нормальной во всем остальном линии, происходивших каждые 5 секунд или около того. Очень странно. Но поскольку во всех прочих отношениях поступавшая с компьютера информация была точной, никого особо не беспокоили эти необъяснимые отклонения. И как ты поймешь дальше, я до самого конца не мог найти им никаких объяснений. Да, эти всплески продолжались до самого конца на тем временем возникли другие затруднения, одним из которых стала проблема с рыбой. Если это кажется тебе забавным, что ж, в каком-то смысле все действительно началось с забавы. Парни соорудили небольшую платформу, висевшую в футах в 20 ниже главной палубы, и примерно на такой же высоте над водой. И в свободное время, когда они не отдыхали или пропускали пинту в кают-компании, обычно там можно было увидеть одного или двух рыбаков. Впервые мы обнаружили странности в поведении рыбы вокруг платформы в то утро, когда Ник Адамс выловил настоящую красавицу в три фута длиной, извивавшуюся в лучах холодного ноябрьского солнца. Ник уже почти вытащил рыбу, когда она сорвалась с крючка и упала среди перекладин там, где легкие волны омывали четвертую опору. Ник полез за ней, обмотавшись веревкой, которую за другой конец держал его брат Дэйв. «И что ты думаешь?» Когда он добрался до рыбы, та не захотела отдаваться ему в руки. Она даже пыталась его укусить, барахтаясь среди балок и щелкая челюстями. Так что ему пришлось крикнуть Дэйву, чтобы тот вытащил его наверх. Потом он рассказывал, что чертова тварь даже не пробовала вернуться в море. Будто и куда важнее было вонзить в него зубы, чем сохранить свою жизнь. Возможно, Джонни, подобной реакции можно было ожидать от крупного угря, но уж никак не от североморской трески. После этого Спеллман, наш водолаз, не мог спуститься под воду. Именно не мог, а не хотел. Рыбы просто его не пускали. Они пытались жевать его костюм, его воздушный шланг, настолько напугав его, что он стал для нас в буквальном смысле бесполезен. Впрочем, не могу его ни в чем винить, в особенности после того, что позднее случилось с Дэвисом. Но, конечно, до случая с Дэвисом появилась новая проблема с Баршовским. На шестой неделе, когда мы со дня на день ожидали успеха, Джо не вернулся из увольнения на берег, прислав вместо этого длинное бессвязное письмо. Якобы объяснение. И, честно говоря, когда я его прочитал, я решил, что лучше нам обойтись без Джо. Похоже, его рассудок уже давно оставлял желать лучшего. Он писал что-то о чудовищах. Да, чудовищах, спящих в больших пещерах под землей и в особенности под морями, которые ждут шанса завладеть миром на поверхности. Он утверждал, что каменные предметы в форме звезды – печати или барьеры, которые удерживают эти существа, богов, как он их называл, в плену, что эти боги могут в определенной степени управлять погодой, даже влиять на поведение низших существ, рыб, а иногда и людей, и что, по его мнению, один из них лежит под морским дном рядом с тем местом, где мы ведем буровые работы. Джо боялся, что мы выпустим это существо на свободу. Единственное, что удержало его от дальнейших разговоров на эту тему, когда речь зашла о первой звезде, это то, что все мы считаем его сумасшедшим, как он полагал. Однако в конце концов, особенно после истории с рыбой он все же вынужден был меня предупредить. Как он написал, «Если что-то случится, я никогда не смогу себе простить, что не пытался хоть что-то сделать». Как я уже говорил, Письмо Баршовского выглядело путанным и бессвязным, но написано оно было достаточно убедительно, чего вряд ли можно было ожидать от настоящего сумасшедшего. Он приводил цитаты из Библии, в частности, Исход, глава 20, стих 4. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». В очередной раз подчеркиваю, что звездообразные предметы – не что иное, как доисторические пентакли, пентаграммы наложенные некой великой расой внеземных ученых много миллионов лет тому назад. Он напомнил мне о необычных густых туманах и о странном поведении, пойманной Ником Адамсом Трески. Он даже снова поднял вопрос о сбоях подводных датчиков и компьютера, в итоге дав весьма тревожную оценку последних событий на русалке в свете своих странных фантазий. В тот же день я проверил кое-какие факты из биографии Джо и обнаружил, что в юности он совершал дальние путешествия, а также в свое время занимался кое-какими научными исследованиями. Кроме того, каждый раз, когда туман становился гуще обычного, он крестил левую грудь неким символом. Это видели многие, и все рассказывали одно и то же. Одна точка наверху, две ниже по сторонам, две еще ниже и ближе друг к другу. Да, его символом была пятиконечная звезда. Письмо Баршовского настолько меня беспокоило что я продолжал думать о нем и вечером, когда мы закончили работу. Вот почему я оказался на главной палубе, собираясь покурить трубку. Сам знаешь, это помогает мне сосредоточиться. Прошло всего несколько минут после захода солнца, когда это случилось. Дэвис, ремонтный рабочий, был наверху, затягивая несколько ослабших гаек на верхушке платформы. Не спрашивай меня, откуда пришел туман. Не знаю, но он появился внезапно поднявшийся из моря, словно толстое серое одеяло, сократившее видимость до нескольких футов. Я уже собирался крикнуть Дэвису, что ему лучше было бы спуститься, когда я услышал его крик и увидел мелькнувший в серой пелене свет его фонаря. Свет исчез в открытом люке, а секунду спустя за ним последовал сам Дэвис. Он упал прямо в люк, лишь чудом не задев его краев, а затем раздался плеска в воду. Фонаря, а потом и человека. Еще через мгновение Дэвис уже барахтался внизу в тумане, вопя, что есть мочь, из чего я и другие, прибежавшие на мой зов из кают-компании, сделали вывод, что он не особо пострадал. Мы сразу же спустили плот с двумя людьми, и ни у кого даже не возникла мысли, что Дэвиса не удастся вытащить. В конце концов он превосходно умел плавать. Собственно, парням на плоту весь этот эпизод казался крайне забавным, до тех пор, пока Дэвис не начал кричать. Я никогда еще не слышал подобных криков Джонни. Дэвис не тонул. Он кричал вовсе не как утопающий. Но и вытащить его не удалось. Туман рассеялся столь же быстро, как и опустился. И к тому времени, когда плот коснулся воды, видимость была обычной для ноябрьского вечера. Но несчастного рабочего и след простых Зато вся морская гладь была серебристой от рыб. Больших и маленьких, почти всех местных разновидностей, какие только можно себе представить. Увидев, что они пытаются бросаться на плот я вынужден был приказать парням поднять его обратно на платформу, поскольку стало ясно, что Дэвиса уже не спасти. Джонни, клянусь, я никогда больше не стану есть рыбу. В ту ночь я почти не спал. Ты знаешь, что меня нельзя назвать бесчувственным человеком. Но на океанской нефтяной платформе после тяжелого трудового дня, что бы за этот день не случилось, обычно все же удается заснуть. Однако в ту ночь уснуть я не мог, продолжая размышлять над всем случившимся на русалке. О проблемах с приборами, письме Баршовского и, наконец, естественно, о странной гибели Дэвиса, пока мне не показалось, что голова моя вот-вот разорвется от диких предположений и догадок. На следующее утро прилетел вертолет. Уэс Этли жаловался, что ему пришлось совершить два полета за два дня, доставив нам выпивку и еду для предстоящей вечеринки. Как ты знаешь, мы всегда устраиваем празднество, когда нам попадается богатое месторождение. И на этот раз мы решили поступить так же. К тому времени мы уже несколько дней сидели без спиртного. Из-за плохой погоды Уэс не доставлял нам ничего тяжелее почты. И у меня основательно пересохло в горле. Но ты же меня знаешь, Джонни? Я вернулся со всеми этими бутылками в ковид-компанию и откупорил парочку. При виде зловещей серого моря за окном, мысль о том, чтобы напиться, показалась мне не такой уж и плохой. Я накачивался уже почти час, когда позвонил из приборной Джеффрис, мой помощник, сообщив, что, по его мнению, бур через несколько минут доберется до богатого пласта. В голосе его, однако, чувствовалось явное беспокойство. Но когда я спросил, в чем дело, он не смог толком ничего ответить. Лишь пробормотал что-то насчет сейсмографа, в показаниях которого снова появились странные всплески, столь же регулярные, но более частые. Примерно тогда же я впервые заметил поднимавшийся над морем густой туман, окутывавший буровую установку и превращавший людей на платформе в серые призраки. Он также заглушал звук работающего оборудования, отчего металлический лязг и стук блоков и цепей казался далеким глухим шумом словно я находился под водой в водолазном костюме. В задней комнате кают-компании было достаточно тепло, но, глядя на платформу и слушаясь в призрачные звуки, доносившиеся от окутанных туманом людей и машин, я ощутил безотчетную дрожь. Затем поднялся ветер. Сначала туман, потом ветер. Но я никогда еще не видел тумана, который хороший сильный ветер не мог бы разогнать. Да, мне доводилось видеть блуждающие штормы Джонни, но, поверь мне, это был шторм из штормов. Он появился словно ниоткуда, не разорвав серую завесу, но гоняя ее вокруг, словно гигантский безумный призрак. Он швырял волны об опоры русалки, вздымая брызги до ограждения платформы и, судя по тому, что я видел из окна, вызывая всеобщий хаос. Я ошеломленно взирал на происходящее, когда раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал слегка искаженный торжествующий крик Джимми Джеффриса. «Мы пробились, Понго!» — кричал он. «Мы пробились, и нефть уже идет наверх!» Неожиданно голос его дрогнул, и возбуждение сменилось ужасом. Я почувствовал, как вся платформа пошатнулась на своих четырех огромных опорах. «Господи, что?» — послышалось сквозь треск в трубке. «Что это, Понго?» «Платформа!» «Погоди!» Я услышал стук в брошенной трубке. Но мгновение спустя вновь раздался голос Джимми. «Это не платформа. Опоры прочно стоят на камнях. Это все морское дно. Понга, что происходит? Господи!» Телефон смог, и платформа снова содрогнулась, подпрыгнув три или четыре раза, отчего сдвинулись со своих мест все незакрепленные предметы вокруг меня. Однако я продолжал держать трубку в руке, и через пару секунд она снова ожила. На другом конце линии что-то неразборчиво кричал Джеймин. Помню, я крикнул ему, чтобы он надел спасательный жилет, что происходит что-то непонятное и нам грозит опасность. Но я так и не узнал, услышал ли он меня. Платформа снова покачнулась, швырнув меня на пол среди бутылок, ящиков, банок и пакетов. А потом, скользя по накренившемуся полу, я натолкнулся на спасательный жилет. Одному богу известно, что он делал в кладовой. Обычно они хранились на складе оборудования, но Их доставали лишь после штормового предупреждения, которого, естественно, мы не получали. Но мне каким-то образом удалось в него влезть и выбраться в кают-компанию до очередного толчка. К этому времени, сквозь рев ветра и волн снаружи, верхушки волн уже хлестали по внешним стенам кают-компании. Слышался свист свободно вращающихся блоков и пронзительный войне управляющих машин и крики. Охваченный паникой я пробивался через сваленные столы и стулья ведущий на платформу двери, когда от нового, самого сильного толчка пол накренился градусов на 30, избавив меня от лишних усилий. Мгновение спустя, ударившись от дверь, распахнув ее и вывалившись в шторм, я понял, что русалка тонет. Прежде это было лишь предположение, безумное и невероятное, но теперь я знал наверняка. Наполовину оглушенного от удара от дверь меня грубо швырнуло на ограждение. Я уцепился за него, пытаясь удержаться под ударами холодного, насыщенного водяными брызгами ветра. А потом я увидел это. Я увидел его. И, не веря собственным глазам, в одно мгновение отпустил ограждение и соскользнул прямо в глотку чудовищного шторма, который с диким воем терзал содрогающийся каркас русалки. Я не успел еще коснуться воды, Когда гигантская волна ударила в борт буровой установки, сломав две опоры, словно спички. А в следующий миг я был уже в море, где меня подхватило и унесла прочь та самая волна. Я пытался разглядеть в водовороте ветра, тумана и океана русалку, но тщетно. Сдавшись, я вложил все оставшиеся силы в борьбу за выживание. Я мало что помню из того, что было после. По крайней мере, пока меня не подобрали, и даже это не слишком четко. Однако я помню, что, пока я сражался с ледяной водой, меня преследовал жуткий страх, что меня съедят рыбы. Но, насколько я понял, вокруг не оказалось ни одной. Я помню также, что, когда меня втаскивали в шлюпку, море вокруг было ровным, словно блин, и спокойным, словно мельничная запруда. Окончательно придя в себя, я обнаружил, что лежу в чистой постели в больнице в Бридлингтоне. Но тогда я воздержался от того, чтобы рассказать самое главное по той же самой причине, что и Джо Баршовский. Мне не хотелось, чтобы меня сочли сумасшедшим. Что ж, я не сумасшедший, джони но я не на мгновение не сомневаюсь, что вряд ли ты воспримешь мой рассказ всерьез и что Сегасо вряд ли откажется от своей деятельности в Северном море. Однако по крайней мере я буду знать, что пытался тебя предупредить. А теперь вспомни, что говорил Баршовский об огромных неземных существах спящих в плену под морским дном, о богах, способных управлять поведением низших созданий, способных подчинять своей воле даже погоду. А потом попробую объяснить, что я видел, прежде чем оказаться в безумном океане перед тем, как затонула русалка. Это был всего лишь нефтяной фонтан, Джонни, но такой, как какого я никогда прежде не видел за всю свою жизнь и надеюсь, что никогда больше не увижу. Ибо вместо того, чтобы устремиться к небу сплошной черной колонной, он пульсировал, изливаясь короткими сильными толчками с интервалом примерно в 5 секунд. И это была не нефть, Джонни. Господи, это была не нефть. Сколько бы я тогда не выпил, клянусь, я не был пьян. По крайней мере, не настолько пьян, чтобы перестать различать цвета. Как я уже говорил, старина Баршовский был прав. Наверняка прав. Там внизу действительно обитало одно из огромных существ богов, и наш бур вонзился прямо в него. Чем бы оно ни было, кровь его почти не отличалась от нашей, такая же густая и красная, и сердце его было достаточно мощным, чтобы выбрасывать кровь из пробитой буром раны до самой поверхности. Представь себе это чудовищное сердце, бьющееся среди камней в морских глубинах. Могли ли мы догадаться? что с самого начала наши приборы работали максимально эффективно, и что странные регулярные всплески, которые регистрировал сейсмограф, всего лишь биение гигантского подводного сердца. Надеюсь, все это служит достаточным обоснованием моей отставки. Бернард, Понга, Джордан. Бридлингтон, Йоркши. Роющая землю. Часть десятая. Третий гость. Из записных книжек Де Уже совсем рассвело к тому времени, как мы с Титусом Кроу дочитали документ, который нам дал Пизли. Когда мы оторвались от письма, наш гость приобрел чрезвычайно деловой вид. Он надел очки с маленькими стеклами, закатал до локтя рукава рубашки и обложился папками, блокнотами и прочими бумагами из своего портфеля. Он сказал нам, что переборол усталость, и поскольку ему удалось поспать в самолете, теперь он привел часы своего организма в норму. Но все же он мечтал немного вздремнуть в Мерседесе по дороге в Лондон и Британский музей. Он заверил нас в том, что этот короткий сон полностью его освежит. Лондон и Британский музей. Обычный мир, казалось, лежал на расстоянии в несколько световых лет от нас. И все же за зарешоченными окнами занимался бледный рассвет, и его белесые пальцы тянулись к далекой столице, и это казалось так обычно, так нормально. Начинался новый день. Мы с Кроу здорово устали, однако близость звездных камней сообщала нам такую радость и защиту, что мы не имели ничего против тяжести в теле. Главное, чтобы была ясность в голове, а сознание освободилось от зловещего гипноза хтанийцев. Я отправился в камбуз за беконом и яйцами для завтрака и прошел по короткому коридору, соединявшему жилые каюты с камбузом. Неожиданно плавучий дом сильно тряхнуло, меня бросило вперед, и я ударился о дверь камбуза. Из каюты послышался звон бьющихся стаканов, стук падающих с полок книг и испуганный голос Кроу. Что за чертовщина? Я открыл окошко камбуза, выглянул на палубу и обвел взглядом реку. На горизонте, над далекими крышами домов и верхушками деревьев, как раз появился край солнца. Дул легчайший ветерок, река была бела от пелены тумана. Что за чертовщина, мысленно повторил я ругательство Титуса Кроу. Может быть, с утра пораньше по реке какой-то псих промчался на мощной моторке? Но нет, это вряд ли могло случиться, я бы услышал шум мотора. И к тому же так взбудоражить реку мог разве что океанский лайнер. Я размышлял об этом, когда мореход снова качнуло и накренила. На этот раз под углом градусов в 20. Мне почему-то сразу припомнилось письмо Джордана. «Де Морини!» – донесся до меня крик Кроу в открытое окошко, и я тут же услышал, как он скользит по накренившейся палубе. «Анри!» – я услышал его торопливые шаги. «Достань свой чертов пистолет! Быстро!» В голосе Кроу звучали тревога и непривычный для него страх. Нет, нет. Послышался громкий голос профессора Пизли. Плавучий дом снова тряхнуло и накренило. Так не получится, Кроул. Серебряные пули против этой твари бесполезны. Какой твари? Я выбрался за дверь камбуза в коридор, прошел по каюте и поднялся на три ступеньки вверх на палубу. Там, с побелевшими от ужаса лицами, вцепившись в поручни, стояли Кроул и Пизли. Как только мареход выровнялся, я подбежал к ним. Что случилось, Титус? Что это было? Там что-то есть, андрей в воде. Что-то огромное. Только что она поплыла к нашей лодке, но замерло в футах в 50 и погрузилась в воду. Думаю, это морской шогот. В точности такой, как те чудища, что мне снились. Верно, морской шогот, выдохнул Пизли. Одна из глубоководных тварей. Этот проплыл от самого глубокого глухо на север, похоже. Он не может сделать нам ничего плохого. Говорил-то Пизли так, словно это и вправду было так, но голос у него дрожал. Реку по-прежнему окутывал густой туман. Его млечные щупальца и завитки поднимались почти к палубе плавучего дома, и казалось, что мы стоим на плотике посреди молочной реки. Я слышал плеск волн разбивавшихся об борт лодки, но ничего не видел. Сердце у меня забилось чаще, волосы на затылке встали торчком». «Пойду возьму пистолет», — сказал я, решив спуститься в каюту. Но только я повернулся, как пизли схватил меня за руку. «Бесполезно, де Мариньи!» — порывисто произнес он. «Пистолеты против таких существ, чем бы они ни стреляли, как мертвому припарке». «Но где же сама тварь?» — спросил я, вглядываясь в затянутую туманную воду. Словно бы в ответ на мой нервный вопрос, только успело последнее слово слететь с моих губ, Как из клубящегося над рекой тумана возник черный столб, отливавший радужными красками. Казалось, это что-то, слепленное из грязи или смолы смеси с осколками битого стекла. 8 футов в толщину и все 20 в длину, эта тварь вздымалась над водой, похожая на гигантскую разумную пробку для бутылки. И солнце сверкало, отражаясь от ее боков и мириадов ее глаз. От твари жутко воняло. Нет описания тошнотворному запаху, исходившему от нее. Мне снова припомнились строчки из аль -Хазреда. По запаху узнайте их. Я хорошо понял, что именно имел в виду безумный раб. Такое зловоние могло издавать только воплощенное зло. Уже второй раз за считанные часы мои органы чувств подверглись такой атаке. И второй раз был хуже первого. Слава богу, лодка стояла против ветра. Хоть ветер-то был едва заметным, Относительно вылезшего из воды чудищ, Но и этой вони глубоководного ила нам хватило, как говорится, выше крыши. Еще у твари были рты. Много ртов. Правда, их я разглядел только мелько. И когда гигантская тварь слегка, но резко наклонилась в сторону плавучего дома, я опрометю помчался по ступенькам вниз за пистолетом канта. Что бы там ни говорил Пизли, я не желал стоять безоружным перед этим монстром. Мне казалось, что уж лучше любое оружие, чем никакого. В панике я напрочь забыл, что на самом деле мы вовсе не безоружны, что мы защищены наилучшим образом. Как бы то ни было, пистолет я разыскать не сумел. Куда вот его засунул? Ловучий дом снова тряхнуло, еще сильнее, чем прежде, и я с трудом выбрался на палубу с пустыми руками. Пытаясь устоять, держась за поручень одной рукой, пизли сжимал в другой каменную звездочку и выкрикивал какие-то слова глядя на возвышающееся над водой чудовище. Тварь отпрянула и приготовилась к новому броску. Я пытался смотреть одновременно на Шогота, нацелившегося на мою лодку, и на профессора Пизли. Пизли торопливо произнес нараспев. «Изыди, слизь морская! Стопай обратно во тьму глубин! От имени старших богов повелеваю тобой! Изыди, не тронь здесь никого!» В его голосе уже не слышалось дрожи. Его худая старческая фигура вдруг приобрела силу и стройность, когда он вступил в противоборство с радужно поблескивающим чудовищем, вставшим перед ним посреди речного тумана. Пизли распевал заклятие, держа каменную звезду. До того, как он приступил к заклинанию, черный столб не издавал никаких звуков. Слышалось только журчание реки. Но теперь... Тварь завопила, видимо, от злости и отчаяния. Человеку трудно оценить степень столь чужеродной ментальной агонии. Сначала голос? Голос ли это был? шогота слышался в какой-то далекой стороне звукового спектра. Это было что-то наподобие высокого, едва слышимого воя. Но после того, как профессор несколько раз нараспев произнес заклятие, мне пришлось зажать уши ладонями, потому что частота звука понизилась и стали слышны чудовищные вопли твари. Никогда в жизни мне не доводилось слышать подобные какофонии сотканные из невероятных звуков, совместившихся в один. Как отчаянно, как страстно я молился, чтобы больше никогда не услышать таких кошмарных звуков. Крик был пронзительный, похожий на звук паровозного свистка, но к нему примешивались ворчливые обертоны, пульсирующие вздохи. А может быть это было что-то вроде кваканье лягушек и жаб, словами непередаваемой. Еще пару раз Шогот попытался рвануться к нам и преодолеть волшебную преграду, а потом чудище развернулось, погрузилось в воду и, наконец, ушло, оставляя за собой широкую кильваторную волну. И оно направилось к Лондону и к открытому морю, в которое впадало Темс. Довольно долго на фоне наступившей тишины слышался плеск волн у борта морехода и наше хриплое тяжелое дыхание. Потом раскричались перепуганные птицы. Через некоторое время до меня донесся голос Пизли, утративший недавнюю решимость, и я понял, что он задает свой вопрос во второй раз. «Как насчет завтрака, Андрей? Яичница не подгорела?» Кроу расхохотался, когда я всерьез принялся оправдываться, дескать, я еще не успел поставить на огонь сковородку. Отсмеявшись, Кроу сказал. «Завтрак? Богом клянусь Пизли, мне больше на этой лодке кусок в горло не полезет». И задерживаться я здесь не собираюсь. Пожалуй, вы правы. Поспешно согласился профессор. Да, чем раньше мы отсюда уйдем, тем лучше. Мы в полной безопасности, заверяю вас. Но такие вещи всегда нервируют. Нервируют? Господи Всевышний! Мы собрались за полчаса, а в 9.45 мы уже катили к Лондону в Мерседесе Кроу. Позавтракали мы в половине одиннадцатого в пабе на подъезде к столице. Выпили пиво Гиннес, поели сэндвичи с ветчиной. Все мы очень проголодались. Прикончив по второй бутылке пива, кстати, Пизли выразил свой восторг по поводу крепости этого волшебного темного напитка. Мы успели завершить свой разговор о чудовищном утреннем госте. Профессор рассказал нам о том, что сотрудники фонда Уилмарта давно заподозрили существование глубоководной цитадели к северу от Британских островов. Цитадели, такими существами какие могли родиться только в мифах Актулху. Для таких подозрений имелись веские основания. Место под названием «Глхо» упоминалось в немалом числе великих трудов именитых и анонимных оккультных авторов. Слово «оккультный» заняло прочное место в моем словаре, и я сомневаюсь, что когда-нибудь сумею выбросить его из своих мыслей, как в устном, так и в письменном виде. Абдул Аль-Хазрет в Некрономиконе назвал это место затонувшим к лохе в островах Тумана и намекнул, что тамошние обитатели – никто иные, как потомки самого Ктулху. В более позднее время Гордон Уэлмсли из Гуля сделал похожие выводы в приписываемых ему мистификационных посмертных записках. Титус Кроу, имея в виду свои страшные сны о гигантской подводной крепости в районе Фарерских островов, где на фоне жуткой вулканической агонии родился остров Сурцей, также не исключал возможности существования такого гныня козла. Ясное дело, профессор полагал, что увиденное нами утром существо родилось в глухо и было послано телепатическим приказом Шуддемьеля или кого-то из его отпрысков, чтобы нанести смертельный удар по парочке опасных людишек. И если бы Пизли не появился вовремя... Нет, об этом даже думать было нестерпимо. Мне объяснение происхождения нашего жуткого гостя показалось весьма убедительным, а Кроу не все устроило. Он спрашивал, почему же тогда подобные твари не были отправлены, чтобы разделаться с русалкой у мыса Хантерби-Хэд? Ведь было же ясно, куда в итоге обязательно угодит бур Но и на это у Пизли имелся ответ. Он сказал нам, что некоторые из чудовищ враждовались другими. К примеру, Ктулху и Хастур. Та тварь, которая пробудила циклонические силы, отправившая на дно морскую русалку, могла и не быть напрямую недругом повелителя рельеха, однако стояла гораздо ниже его в мифологической иерархии. На таких ктулху и кто-либо еще другой из могущественных БЦК просто не обращал внимания. Да, верно, то существо было отчасти наделено способностью повелевать стихиями и морской живностью вроде рыб, но опыт фонда Уилморта имевшего дело с подобными тварями раньше показывал что они самые безвредные из тех кто томился в тюрьмах устроенных старшими богами существовала гипотеза о том что подобные твари являлись приспешниками великих причем приспешниками самого низшего порядка однако в связи с их гигантскими размерами они были пленены отдельно примерно так как крупных зверей в зоопарках держат в отдельных клетках по одному а мелких по несколько особей в одной клетке. А вот Шуддемьеля в плену держали ни одного, о чем явствуют яйца из Гхарны и чудовищное распространение хтаницев по всему земному шару. Пизли между тем ожидал, что еще до завершения британского проекта мы увидим, как будет уничтожено немало подобных тварей. И со временем так и случилось. Мы стали свидетелями целого ряда таких убийств, и одно из них накрепко засело у меня в памяти – хотя столько раз пытался о нем забыть. Но это ужасное происшествие я приберегу на потом. Глубоководные, в отличие от отвратительных подземных гигантов, отличаются большим разнообразием. Общее название объединяет группу, в которую входят и рыбоподобные, и протоплазматические, и похожие на амфибий, и получеловеческие существа, которых соединяет между собой поклонение Дагону и вера в ожидаемое воскрешение Великого Ктулху. Мы с Кроу кое-что знали об этих глубоководных. Время от времени, через годы, до нас доносились безумные слухи о страшных происшествиях в Инсмуте, умирающем порте на побережье американского штата новая Англии. На самом деле, истории эти были настолько жуткие, что, просочившись из Инсмута в конце 20-х годов, некоторые из них почти 10 лет спустя увидели свет в целом ряде популярных фантастических журналов. Тема этих слухов, да уже не слухов, поскольку Пизли заверил нас, что речь идет об установленных фактах. Да-да, он утверждал, что существуют федеральные отчеты, копии которых были приобретены фондом Уилмарта, и в этих отчетах подробно описаны почти невероятные происшествия в 1928 году. Тема этих слухов была такова, что в начале 1800-х годов Некоторые торговцы на старинных истинских и тихоокеанских торговых путях имели неприятные встречи с малоразвитыми полинезийскими островитянами, а именно Ктулху и Дагон. Последнему в древности поклонялись филистимляне и финикейцы, и поклонение им островитяне осуществляли отвратительно, по-варварски. Со временем моряки из Новой Англии были вовлечены в подобные ритуалы, и скорее всего некоторые против своей воли. Между тем, казалось, что верования язычников Канаки приносили свои сомнительные плоды. Инсмут процветал, добрел и богател за счет оживленной торговли. Довольно скоро на улицах этого обреченного города из рук в руки стали переходить странные золотые монеты. Стали открываться эзотерические храмы, где совершались еще более темные ритуалы. Многие моряки привозили с собой из плаваний рыбоподобных полинезийских невест. И кто бы сказал, как далеко это все могло бы зайти, если бы в 1927 году федеральные власти не начали принимать меры против нарастающей угрозы. Зимой 1927-1928 года в город прибыли федеральные агенты. И в итоге половина обитателей Инсмута была изгнана. По словам Пизли, их отправили в различные разбросанные по стране военные и военно-морские тюрьмы, и далекие психиатрические больницы. На побережье Атлантического океана, в районе Дьявольского рифа, были сброшены глубоководные бомбы. А там, в неведомых глубинах природной впадины, существовал спрятанный за густыми водорослями город неземных размеров и измерений, и Хантхлей, населенный глубоководными, к числу избранных среди которых были причислены многие торговцы из Новой Англии и их богохульные ублюдки. А раньше в такие связи с глубоководными вступали полинезийцы. Ибо эти островитяне еще за сто лет до того познали более чем тесную связь с полинезийскими глубоководными. Именно так потом поступили выходцы из Новой Англии. Торговцы, плававшие за моря, дорого заплатили за то, что приняли веру Канаки. Да и за все прочее тоже. Потому что к тому времени, когда федеральные агенты начали наводить порядок в Инсмуте, В этом городе уже вряд ли сыскалась бы семья, в которой люди не подверглись бы жутким изменениям, которые здесь называли инсмутской внешностью. Инсмутская внешность. Страшная дегенерация ума и ткани. Чешуйчатая кожа, пальцы с перепонками на руках и ногах. Выпученные, как у рыб, глаза. И жабры. Инсмутская внешность. Вот что стало знаком перехода от жителя суши к амфибии. От человека к глубоководным Многие из жители города, сумевшие уйти от ужаснувшихся федеральных агентов, уплыли к дьявольскому рифу и погрузились в глубину. Они ушли в Ихандхалей, чтобы жить с настоящими глубоководными, в чудесах и славе до скончания веков. Вот каковы были члены этой подводной секты. Но кроме них существовали другие. Существовали другие, еще более чужеродные. Те, кого Кроу именовал выжившими. Оставшиеся из бездны времени, жившие за много тысячелетий до водной фазы. Когда на земле обитали их полупротоплазматические предки и их повелители, и больше никого не было. Одна из таких тварей попыталась напасть на наш мореход. И только присутствие профессора Пизли, его каменные звездочки и заклинания спасли нас. Поев и закончив разговор, мы в приподнятом настроении вышли из паба и продолжили путь без происшествий. Роу машину, а мы с Пизли удобно устроились на заднем сиденье. Пизли свесил голову и задремал. Похоже, он окончательно приводил в порядок свои внутренние часы. Поздно вечером, после того, как профессор завершил свой долгий визит в Британский музей, мы втроём разошлись по комнатам в Блоунхаусе и улеглись спать. Впервые, как мне показалось за много лет, я спал мирно, без сновидений и даже поскрипывающее за окном деревья, мне не мешает.